Глава 15, Мы бежали с тобою, опасаясь погони. Григорий Шурмак Лес Гауптшарфюрер разведывательного батальона 2-й танковой дивизии СС «Дазрейх» Отто Шульц, будучи типично городским жителем, не любил. Не боялся, конечно. Бояться их будущих разведчиков отучили еще на стадии обучения, а учили их очень хорошо. Просто не любил. Или скорее опасался. А уж когда полтора месяца назад 46-й моторизированный корпус пересек русскую границу, и он впервые увидел их леса, наверное, именно в тот момент Шульц окончательно осознал, что давнишние опасения отнюдь не беспочвенны. Лесов у русских оказалось немного, как им оказалось раньше, а очень много, просто до безобразия много. И ведь это еще только европейская часть их варварской страны. За Уральским хребтом, говорят, леса еще больше, а дороги и вовсе отсутствуют. Нет, разумеется, к собственной Европе эта страна никоим образом не относится и относиться не может, разве что исключительно географически, но это временно. Уже совсем скоро победоносная германская армия исправит ситуацию, вернув истинные европейские земли в цивилизации. Именно земли, поскольку рейхсфюрер Гиммлер вполне четко объяснил, как следует поступать с азиатскими унтерменшами и каково их истинное место в человеческой истории. Часть обучения Гауптшарфюрер проходил в предгорьях Баварских Альп, где их тренировали вести разведку и боевые действия в лесистой местности. Но те леса были другими. Вроде бы не менее непроходимыми, изрезанными многочисленными распадками и выходами скального грунта, чего здесь практически не наблюдалось, с озерами и быстрыми ручьями, которые приходилось обходить или форсировать, но все же другими, европейскими, цивилизованными не грозящими ежеминутно предательским выстрелом из-за каждого куста, где мог спрятаться проклятый русский дикарь с винтовкой. Уже к концу июня Отто выучил это проклятое русское слово «окруженец», обозначавшее тех оболваненных еврейско-комиссарской пропагандой тупиц, что предпочитают бродить по лесам вместо того, чтобы цивилизованно сдаться в плен, как это делали французы или поляки. Нет, рейхсфюрер определенно прав, призывая не считать этих варваров людьми. А ведь было время, когда Шульц даже испытывал некоторое сомнение относительно излишне резких слов Гиммлера. Пусть и совсем крошечное, можно и внимания не обращать, но все же сомнения. Теперь же, столкнувшись с этими недочеловеками вживую и потеряв в стычках нескольких боевых комрадов, ему было отчаянно стыдно за собственное малодушие. Разумеется, гениальный рейхсфюрер не ошибся. Восточный варвар Унтерменш – ничуть не более человек, чем еврей или цыган. Ну да ничего. Уже совсем скоро они возьмут Москву, повесят их главаря на этой, жаль, название позабылых, главной площади, где они так любили бряцать своим устаревшим оружием, и война закончится. Объединенная под знаменами и на штыках тысячелетнего рейха, Европа очистится от миллиона ленивых бездельников, а германский орел расправит крылья до самого Урала. Предательски хрустнувшая под ногой сухая ветка оторвала Гауптшарфюрера шарфюрера от размышлений о недалеком прекрасном будущем. Обернувшись на звук командир группы Унтерштумфюрер Кёхлер недовольно скривился, показав подчиненному увесистый кулак, поросший редкими рыжими волосами. Шайза. Непростительный непрофессионализм. И все из-за мыслей о ненавистных большевиках. Они ухитряются гадить даже тогда, когда о них просто размышляешь. Раздраженно засопев под нос, Шульц дернул плечами, возвращая на место сбившиеся лямки диверсиционного ранца. Поправил ремень автомата. «Проклятый лес, проклятые русские свиньи!» Когда сегодня утром их подняли по тревоге и ничего не объясняя, любимая тема командования, все объяснения получите на месте, а сейчас вперед доблестные солдаты фюрера, «Deutsche und Alice, запихнули в бронетранспортеры. Отто подозревал, что произошло нечто не слишком хорошее, виной чему были, разумеется, комиссары. Так и оказалось – Им предстояло, координируя действия с полевой жандармерией и пехотой, возглавить поисковую операцию и перехватить русскую диверсионную группу на рассвете, разгромившую конвой командующего второй танковой, легендарного Гудериана. Видимо, их разведка в какой то веке сработала нормально, или что скорее ей просто случайно повезло, раздобыв сведения о планах генерал-полковника, и диверсанты устроили на пути следования засаду. В первый момент Шульц даже испытал шок, не поверив, что Хайнц-Ураган погиб. Подобное казалось просто немыслимым, но еще больше он поразился, узнав, что большевикам удалось еще и освободить важного пленного, сына их усатого вождя, захваченного несколько дней назад, да еще и утащить с собой секретную шифровальную машину. И задачи их группы, жандармы и пехоты выполняли только роль загонщиков, основная роль отводилась именно эсэсовцам. Являлась не столько ликвидация диверсантов, сколько захват этого молодого грузина, Ну и шифр машины, разумеется. В самом начале преследования задача не представлялась особенно сложной. Русские порядочно наследили, спешно уходя в лес. Да и служебная собака вместе с кинологом, приданная разведгруппе, уверенно взяла след. Но вот затем начались проблемы. Сначала подорвалась на какой-то хитрой минной ловушке овчарка и ее проводник. Собака с проводником и еще двое бойцов группы погибли мгновенно. Еще двое камрадов получили легкие осколочные ранения. А затем большевики пошли через неглубокое, но обширное болото, которое им пришлось обходить. Русским терять было нечего, а вот Кехлер решил не рисковать. После нескольких часов поиска разведчики снова взяли след и нагнали проклятых русских у реки. Однако те же успели перебраться на другую сторону. Пришлось тратить время на форсирование водной преграды. Впрочем, это уже ничего не могло изменить, поскольку шансов снова уйти у большевиков не оставалось. Слишком мизерным и по времени, и по расстоянию был разрыв между отрядами. И сейчас разведчики должны были вот-вот их нагнать. В том, что те измотаны куда больше отлично тренированных эсэсовцев, ни у кого из парней сомнений не имелось. Еще совсем немного, и они их догонят. У большевиков всегда плохо с провизией. Их солдат слаб и дурно экипирован. В этом Шульц был абсолютно убежден, поскольку не раз уже видел этих худеющих унтерменшей, бредущих по обочинам дорог в составе колонн военнопленных. Не зря же даже атакую колонну Гудериана они использовали в основном трофейное немецкое оружие, видимо, не доверяя собственному. Нет, разумеется, для подобной акции они набрали в состав диверсионной группы лучших из лучших, но куда им сравниться с ребятами из его разведбата? Внезапно унтерштурмфюрер резко остановился, опустившись на одно колено и поднял вверх руку с раскрытой ладонью. Разведчики слаженно выполнили молчаливый приказ, приняв стойку для стрельбы с колена, и ощетинились стволами, контролируя заросли по обе стороны едва заметные полоски притоптанной травы. Гаупт-шарфюрер мысленно ухмыльнулся. Кёхлер, конечно, редкостный зануда, требующий исполнения устава от сих до сих, но и отличный профессионал. На противника у него, что называется, нюх. Шульц уже почти год воюет под его началом, и имел возможность убедиться – Если командир подал команду замереть, значит противник от них как минимум в нескольких десятках метров. Что ж, прекрасно, вот и они. Сейчас повеселимся. В конце концов, приказа брать пленных у них не было, кроме, разумеется, сына усатого гремлевского вождя. С остальными допускалось поступить именно так, как и советовал рейхсфюрер СС. Хищный загнув в неком подобии улыбки кончики рта, Отто бесшумно вывел затворную рукоятку из фигурного выреза ствольной коробки, снимая верное оружие с предохранителя. Пусть он не любил лес, но обожал огневой контакт. Да, он уже давно признался самому себе, что ему нравится убивать. Нет, не мучить пленных или добивать раненых, хотя среди его камарадов и встречались любители подобных развлечений, а именно убивать в бою. Он любил это сладкососущее сосущее под ощущение полной свободы и абсолютного единения с оружием, Когда подстегнутой адреналиновой волной сознание фиксирует малейшие детали скоротечного боя. Когда видишь, как твоя, именно твоя пуля пробивает противнику голову, выплескивая из затылка небольшой алый фонтанчик. Когда твой штык входит ему в живот, и ты проворачиваешь, неподатливое лезвие, ощущая, как внутри что-то лопается. Когда ты швыряешь в блиндаж гранату и, дождавшись разрыва, врываешься вершителем судеб в затянутую дымом, пахнущую сгоревшей взрывчаткой и свежей кровью полутьму, длинной очередью зачищая помещение. Когда? Нет. С точки зрения психиатрии, гауб шарфюрер Отто Шульц пока еще не был классическим маньяком, получающим удовольствие от убийств. Но определенные наклонности к этому у него имелись. И после войны он вполне мог не суметь сдержать то, что таилось внутри, и превратиться в очередное серийное чудовище – о ком писали бы в разделе Криминальной хроники» все городские газеты. Но ему повезло. Вошедшая точно в середину лба, чуть пониже среза затянутой камуфляжным чехлом каски, русская винтовочная пуля навсегда избавила его от подобного мрачного и бесславного будущего. И последний в его жизни алый фонтанчик с частицами разможженной ударом пули, мозговой ткани, вспух как раз позади его собственного затылка. К исходу третьего часа поручик все же разрешил десятиминутный привал, предоставив ослабевшим раненым возможность хоть немного передохнуть и перевести дыхание. Яков держался молодцом, впрочем, даже не подозревая, что это не только и не столько его заслуга. Вот именно. сброшкой я так и придумал. Причем так, что и объяснять ничего не пришлось. Все оказалось достаточно просто. Поручик, с моей подачи разумеется, На правах командира отряда вежливо, но настойчиво предложил ему поменяться гимнастерками с одним из рядовых, типа из соображений безопасности, ведь в первую очередь немцы будут охотиться именно за командирами. Спорить все еще подавленный событиями последних дней старший лейтенант не стал. Как и проверять, что находится в нагрудном кармане, помимо солдатской книжки и парочки затертых по углам писем. Одним словом, потопал Яков Иосифович наравне со всеми, Даже не догадываясь, что при этом проходит курс лечения. Между прочим, довольно-таки интенсивный. Гематома на лице побледнела уже через полчаса, а вскоре и вовсе исчезла. Хорошо хоть чесаться лицо не стало, как раненый бок у поручика. Первое время я старался держаться поближе, оценивая результат. И в итоге пришел к выводу, что зеркало ему лучше пока не давать, дабы избежать лишних вопросов. Через час старлей уже пер вперед в числе первой пятерки бойцов. Даже помогал ослабевшим тащить оружие или боеприпасы. Вот тебе и брошка. Выходит не только под одного Горского она заточена. Хм, так это что же получается? Если артефакт не только раны лечить способен, но и усиливать общую выносливость организма, значит, ха, так вот от чего Николай Павлович у нас такой бодрый да удачливый. Всего один раз мне брошку отдал и сразу пулю в бок получил. А я ведь в прошлый наш разговор насчет удачливости поручика просто пошутил. Кстати, я еще тогда, помнится, подумал, не исполняет ли она некую заданную программу, исподволь подталкивая нас к тем или иным действиям. В тот раз мне это показалось научно-фантастическим бредом. А сейчас? Сейчас нет. Уж больно нам везет, словно кто-то и взаправду делает все, чтобы мы оказались в нужном месте в нужное время. Последняя мысль мне не особенно понравилась. Неприятно ощущать себя марионеткой, управляемой неведомым кукловодом. С другой стороны, все, что мы делали, мы делали исключительно по собственной инициативе, а вовсе не по команде неких звучащих в голове голосов. Разве кто заставлял нас нападать на немецкую батарею и освобождать пленных? Разумеется, нет. Мы вполне могли бы и мимо пройти. Но как бросить в беде своих? Или освобождение Якова, столь печально закончившееся для быстроногого Хайнца? Нас опять же никто и ни к чему не принуждал». Так что нам, скорее всего, радоваться нужно наличию столь могущественного покровителя. Короче говоря, если искать подходящие аналогии, все происходит словно в любимом романе моего детства, «Таинственном острове» – «Жульверно». Капитан Немо тайно покровительствовал колонистам, приходя на помощь лишь тогда, когда их собственных сил и возможностей не хватало для решения проблемы. Вот в нашем случае все в некотором роде происходит приблизительно так – Сначала нас десантировали в нужное время и в необходимой точке пространства, а затем ненавязчиво подталкивали в нужном направлении, оставляя, тем не менее, полную свободу выбора и действий. Дневник погибшего Оберста рассказал о готовящемся пленении Якова, старшина Феклистов, о местоположении его батареи и о том, что ее, скорее всего, уже захватили, наш с поручиком ночной разведрейд о маршруте передвижения некой большой шишки. Остальное дело техники и немного удачи. Брошка, каким бы мощным артефактом ни была, пули отклонять не умеет и влиять на сознание двух десятков человек тоже, так что остальное мы сделали сами. Несколько успокоенный подобными мыслями, я поддернул на плече автоматный ремень и двинулся в голову колонны, намереваясь поделиться с поручиком своими мыслями. Пользуясь короткой остановкой, Гурский сосредоточенно изучал карту, присев на замшелый ствол поваленного бурей гнилого дерева. Опустившись рядом, я вытянул гудящие ноги, а ведь прошли-то всего ничего от силы километров десять. Правда, перли через самые непроходимые и глухие места, стремясь выйти к фронту в том районе, где он, согласно трофейной карте, наиболее близко подходил к лесному массиву. Брошку, что ли, на часок одолжить? В качестве подзарядки, блин. Буду как тот кролик из рекламы батареек. Мысленно усмехнувшись, я осведомился. И что пишут, товарищ самый старший лейтенант? Надеюсь, новости хорошие? Не слишком, Виталик, не поддержал шутку тот. Вот смотри. Вариант выходить через более-менее обитаемые места, где много дорог, полагаю, отбросим. Возможно, противники не ждет от нас подобного, но транспорт нам все одно не захватить. Даже не смешно. Ну, в смысле, конечно, отбросим. Давай сразу план Б. Снова неологизм, поморщился Гурский. Впрочем, какая разница. Тогда нам вот сюда, на юго-восток. Он ткнул пальцем в район, сплошь покрытый лесом. Крюк, конечно, приличный выходит. В сумме идти километров 30, да еще и реку форсировать. Зато выйти мы должны в расположение одной из частей, отступающей седьмого мехкорпуса. Если, конечно, диспозиция к этому времени не изменится. Что тоже более чем вероятно. Проблема в том, что часть пути придется идти через болото. Судя по условным знакам, вполне проходимые, но это по карте, сам понимаешь. Если зима была бы снежной, а весна дождливой, можем и не пройти. Вот я и сижу, думаю. Ладно, думай, а я пойду проверю, как там наш Яша. Кстати, заметил, что у него синяк сошел? Заметил, кивнул поручик, оторвавшись от карты. Значит, брошь? Угу, она самая. Так что артефакт твой самого, так сказать, широкого профиля. Иными словами, действует по принципу «кто раньше встал того и тапки». «Виталий!» – простонал Гурский, убедившись, впрочем, что нас никто не слышит. «Говори нормальным русским языком. Душевно прошу!» «Извини. Я в том смысле, что брошка помогает любому, с кем находится в контакте. И чем ближе она к телу, тем лучше. Полагаю, пора ее обратно забрать. Он и так вроде вполне бодрый». «А как?» – вы заинтересовался Николай Павлович. «Попросишь вывернуть карман?» «Не», – я с улыбкой взглянул на поручика. «Твоя помощь понадобится». «Вот ты знаешь, как его нынче зовут?» «Яков». «А, кажется, понял. Ладно, пойдем. Все равно пора привал сворачивать. Время». Изъятие артефакта, как ни странно, прошло без осложнений. Поручик отозвал Джугашвили в сторону и, сделав несколько смущенный вид, обратился к старшему лейтенанту. «Яков Иосифович, простите, есть небольшая проблема». Мелькнувшее было недоумение почти тут же сменилось поникшими плечами, а в уголках губ прорезали застарелые складки. Понятия не имею, о чем он подумал, но определенно о чем-то нехорошем. И я внезапно с какой-то особенной остротой ощутил, сколько пришлось испытать в жизни этому сильному внешне, но такому ранимому в душе парню. Какое там нафиг барское высокомерие, которым так привыкли кичиться сынки нынешних, да и прошлых, если уж на чистоту правителей. Передо мной стоял просто усталый человек, вся прошлая жизнь которого мало походила на безоблачное существование сына-вождя величайшего в мире государства. Яков меж тем расправил плечи и негромко, но твердо сказал. «Если вы хотите сказать, что у нас нет шансов прорваться и впереди гитлеровцы, прошу позаботиться о том, чтобы я не попал в плен. Разумеется, я стану сражаться наравне с остальными до последнего патрона, но если не смогу или не успею застрелиться, прошу вас об этом позаботиться. Вы же знаете, я всего лишь обыкновенный артиллерист, но в плен мне нельзя. Ни в коем случае нельзя. Мой отец не перехваченная внезапным спазмом горла, сказала много больше любых слов. Мы с поручиком коротко переглянулись. Блин, да ведь он сейчас подумал, что наша с лейтенантом Лукиным задача не только в спасении его жизни, но и в том, чтобы не допустить его повторного пленения. И сам попросил застрелить его в случае опасности. Вот это мужик. Хм, товарищ старший лейтенант, да при чем тут это? Вы меня не поняли. Просто вы ведь... Теперь в некотором роде рядовой. А документы свои смотрели? Как вас зовут, знаете? В каком подразделении служите?» Джугашвили несколько секунд непонимающе глядел на поручика. Затем оттаял лицом. «Да, простите, действительно не понял. Глупо вышло. Но в плен сдаваться в любом случае не стану. Прошу иметь это в виду. А документы вот, пожалуйста». Он полез в карман, вполне ожидаемо наткнувшись пальцами на брошку. «Это еще что?» «Виталий?» Нахмурившись, Гурский решительно забрал у Якова украшение и протянул мне. «Разберись. Если это личный предмет, может, память там или еще что, верни бойцу. Если смородерничал, возьми на заметку, выйдем к нашим, разберемся. Только тихонько, отзови в сторонку и уж там разбирайся». Снова обернувшись к удивленному неожиданной находке артиллеристу, он, как ни в чем не бывало, продолжил, раскрыв потрепанную картонку красноармейской книжки. «Так, а зовут вас нынче товарищ Джугашвили?» Поскольку сценку следовало доиграть до конца, я отозвал в сторону нужного красноармейца, задав тому пару ничего не значащих вопросов, в духе «не местный ли он?», «а том, скоро начнутся болота и нужен проводник». Получив вполне ожидаемый отрицательный ответ, коротко переговорил с фиклистовым и танкистом, сообщив о принятом поручике решении и о том, что привал закончен и пора поднимать бойцов и пленных. Оглядев готовый к выходу отряд, хмыкнул «ну чистые революционные матросы, блин, Каждый второй крест-накрест перепоясан пулеметными лентами, которые в целях экономии веса решили брать без патронных коробок. У многих за ремнями трофейные колотушки. Стоп, а это откуда? Заметив в раскрытой противогазной сумке одного из красноармейцев, в которой он торопливо копался, что-то разыскивая, несколько знакомых ребристых лимонок в перемешку с консервными банками, картонными пачками патронов и еще какой-то мелочевкой, подошел. Откуда гранаты, товарищ боец? Поскольку все уже привыкли, что я, несмотря на петлицы рядового, вроде бы имею право командовать, вопросу тот не удивился. Так это в одном из броневиков нашел, там, на дороге. Видать, немцы где-то трофей взяли, а я обратно забрал. Нече им нашими гранатами воевать, да и не нравятся мне их. Слабые какие-то и неудобные, пока ту крышку открутишь, да пока дернешь. Заглянув внутрь, пересчитал гранаты, ровно четыре штуки. В голове тут же мелькнула интересная мысль относительно их скорейшего использования. «А что, товарищ красноармеец...» «Сергеев», — мгновенно среагировал на паузу тот, — «рядовой Сергеев». «Так вот, а что, боец Сергеев, нам говорит устав относительно переноски ручных оборонительных гранат типа f 1 с вкрученными запалами». Боец погрустнел. «Вот именно», — я невозмутимо кивнул головой, забирая гранаты. «Зато идти легче будет. Считай, я у тебя цельное кило забрал». Поравнявшись с поручиком, с чрезвычайно довольным видом продемонстрировал ему находку. Скользнув взглядом по ребристым корпусам, Гурский равнодушно пожал плечами. «Не понимаю причин твоей радости. Обычные осколочные гранаты. У нас на империалистической подобные были. Только французского производства. А вот скажи, Николай Павлович, ты как считаешь, погоня за нами уже вышла?» «Полагаю, да», — уже с интересом взглянул на меня тот. «И что?» «Собачки меня смущают. Очень сильно смущают. Вот что!» Опытных следопытов мы нашими периодическими хождениями по ручьям надежно со следа не собьем. Болото уже лучше, но до него еще дойти нужно. Вот и хочу из этих игрушек минную ловушку устроить». «Ты разве умеешь?» – удивился поручик. «Думаю, смогу. Помнишь, я тебе рассказывал, что во время Кавказской войны в госпитале служил? К нам много всяких интересных людей попадало. Разведчики, спецназ всякий. Вот у них и нахватался. По верхам, конечно, но думаю, что справлюсь». И добавил уже совсем тихонько. «Понимаешь, в этом времени о подобном вовсе не слыхали. Вот только место, где ловушку ставить, ты сам подбери. Я в этом не разбираюсь. А ты, как я понимаю, не раз, ни два в разведку ходил». «Какое конкретно место нужно?» – деловито осведомился Гурский, оставив мое предположение об участии в разведывательных похождениях без комментариев. «Такое, по которому преследователи гарантированно пойдут как по единственному возможному пути». И желательно компактно, в идеале один за другим. Ну, что-то вроде узкого овражка или русла пересохшего ручья, склоны которого сильно заросли кустарником. А чтобы они никуда не свернули, мы собачкам метку оставим. Бинта кровавленный, например, или пилотку, якобы случайно потерянную. «Понял тебя», — с серьезным видом кивнул тот. «Добро, присмотрю». «Ладно, ступай к Якову, не стоит его одного оставлять, мало ли что». Минер из меня был, конечно, тот еще, Однако рассказов раненых спецназовцев, и ГРУшных, и из числа в купе с прочитанными книгами хватило, чтобы слепить из четырех F1 и двух немецких гранат нечто более-менее дельное и работоспособное. Две обычные растяжки, еще две похитрее, из числа тех, что срабатывают в метре над землей, не только при задевании, но и при попытке разминирования. Ну, на десерт еще две не слишком надежные мины из трофейных 24-х которые, по идее, должны были рвануть от ударной волны основной ловушки. Или если на них тупо упадет кто-то из подорвавшихся преследователей. Разумеется, ни проволоки, ни тонкой бечевки у меня под рукой не имелось. Так что пришлось извести часть шнурков от красноармейских ботинок, чему бойцы были, мягко говоря, не рады, поскольку затягивать обувь половинкой шнурка – то еще удовольствие. Все имевшиеся в наличии нитки и даже завязки от немецких папок с документами. Как следует все замаскировав, я осторожно переступил незаметные среди травы и прошлогодних листьев растяжки, бросив поперек одной обрывок бинта с бурыми пятнами засохшей крови. Сыпанул сверху пригоршню перепревших листьев, вроде бы пытались спрятать, но в спешке не особо стараясь. Обученный идти по следу собака, как мне кажется, обязательно схватит столь сильно пахнущую, догоняемой дичью трепицы зубами, активировав запал на одной из простых ловушек. А уж там и остальные сработают. Но будем надеяться, все получится, как задумано, и преследователей у нас поубавится». Мельком подумал о том, сколь быстро я из спасателя человеческих жизней превратился в того, кто их забирает, но тут же прогнал несвоевременную мысль. «Не то время и не то место, чтобы пацифизмом с прочими интеллигентскими рефлексиями маяться. Или расстрелянную санитарную колонну позабыл. Жалеть этих можно будет не раньше окончания войны, никак не раньше». Раздраженно сплюнув под ноги, я махнул рукой Феклистову, добровольно вызвавшемуся мне помогать. Судя по выражению физиономии старого артиллериста, сейчас мне придется ответить на кучу вопросов, и мы быстрым шагом двинулись в догонку отряду. Отойдя метров на десять, оглянулся. Нет, поручик все-таки спец, тут и говорить нечего. Место подобрал, загляденье. Стороной никак не обойдешь. Больно заросли, кругом густые и колючие, А тут кусты образуют нечто вроде узкого прохода по дну крохотного, не то овражка, не то просто дождевой промоины. Но не станут же фрицы через колючки ломиться. С чего бы? Видно же, что мы именно тут прошли, вон как натоптали, да еще и мешающие проходу ветки, не стесняясь, обламывали. Действительно, откуда грязным русским свиньям знать, что такое маскировка и для чего она нужна? Вот именно на то и расчет. А еще через час мы подошли к болоту. Если поначалу поручик еще испытывал определенные сомнения, идти ли напрямик или обходить по обмене топким местам, то после того, как далеко за спиной, на самом пределе свышимости, хлопнуло несколько взрывов, вопрос решился сам собой. Выломав слеги подлиннее, наш небольшой отряд, вытянувшись гуськом, двинулся в темную воду, покрытую колышущимися упругим ковром рязки.